Глава 12 Утром следующего дня, когда мы убирали со стола после завтрака, в ворота со стороны земли позвонили. Я отнеслась к этому довольно равнодушно. Это явно не женихи или нежить, земля все же мой мир. А вот реакция Эйлорда была несколько неожиданной. Он весь как-то подобрался, посерьезнил. И когда я пошла открывать, направился за мной. Дверцу в воротах я распахнула спокойно. Со стороны земли мне опасаться нечего. И тем непонятнее были действия Эйлорда, который встал первым перед невидимым мне посетителем, а меня лёгким движением руки задвинул за свою спину. «Эйлорд!» — я попыталась его обойти. «Это вообще-то ко мне!» «Кто бы меня ещё слушал?» «Эта туша стояла передо мной каменной стеной, и, блин, не сбоку обогнуть, меня запихивали обратно, не из-за плеча выглянуть, я даже в прыжке не смогла бы это сделать». «Доброе утро!» — донёсся мужской голос. «Могу я поговорить с хозяйкой дома?» «По какому вопросу?» Голос Эйларда был вежливым, но ледяным. «Да что ж такое-то? Это мой дом! Это ко мне! Пришли!» Я сделала очередную попытку выглянуть. Безуспешно. Взяла и в сердцах пнула его по ноге. «Мде? Муравьи наибрыканье слону нипочем». «Простите, а вы кто?» Посетитель, похоже, думал так же, как и я. «Неважно. Так по какому вопросу?» Пришедший мужик издал смешок и после небольшой паузы снова заговорил.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 Я пропустила его, и под внимательным взглядом Эйлорда, который шел за нами, повела гостя в гостиную. Не всех же посетителей в кухне привечать. В холле мы столкнулись с Тимаром и Филимоном, которые с любопытством смотрели на нас. Гость окинул их быстрым взглядом и хмыкнул, тихонечко пробурчав. «Занятно. Я вас слушаю». В гостиной я села напротив мужчины в кресло. Эйлорд пристроился в отдалении на диван, Тимар остался стоять в дверях, а Филип проскользнул ко мне на колени. «Позвольте представиться.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 «Более того, вы не почувствовали даже того, что он пытался наложить заклинание принуждения. Как вас вообще угораздило стать хозяйкой дома на переходе? Вы не видите совершенно очевидных вещей». «Но я же не маг. Я чуть смутилась от этой отповеди». «Заклинание принуждения. Чёрт. Да я о таком только в книжках читала». «Вот именно», — припечатал Эйлорд. «Так какого демона вы несётесь открывать дверь магу? Да от него силой прёт за версту. Как вообще можно такое не почувствовать?»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 Это ты тут не пойми, откуда взялся. Чуть не убил, хамишь постоянно и пытаешься всех нас строить. Виктория. Он быстро переместился ко мне, уперся руками в подлокотники моего кресла и навис надо мной. Как вы думаете, почему женщины рода Айтси владели этим местом? И почему в итоге он перешел к вам? Откуда я знаю? Да потому что магия рода Айтси была одной из сильнейших Ферини. И не зря им не позволяли выходить замуж за землян.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 Если бы не они, то меня бы уже хоронили, так что нечего на них наезжать. Да я и не наезжаю, они молодцы. Эйлорд пересел на кресло рядом. Только все как-то не складывалось, картинка. Ты меня разбудила, но при этом ты же почему-то и хозяйка дома. Магии в тебе нет, про источник ничего не слышала. Да и проклятия на тебе никакого, это сразу видно. Но если ты не Айдси, то почему дом твой? Ведь испокон веков только их род контролировал переход. Вот что я должен был думать. «И что же нам сейчас делать?» — я сникла. «Если бы я знал, уйти не могу, как я уже сказал. Источник по-прежнему настроен на меня. Уж не знаю, почему его не перенастроили, а рода Айтси больше нет». Он пожал плечами. «И ты еще, Немыч, как вообще ты смогла открыть переход, не понимаю. В тебе же совсем нет магии». «Да, я тоже не знала, что ему сказать. А ведь он и правда может стать именно тем самым защитником, о котором я думала, когда будила его».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 да в Листянке или в ближайший город, в Ферине. Эйлорд безмолвно пожал плечами. «Слушай, тогда у меня еще вопросы». «Какие?» — устало спросил он. «Ты сможешь мне рассказать подробнее об этом месте? Об источнике, об обязанностях хозяйки Перехода, ну и вообще?» «Да куда ж я денусь?» «Расскажу, конечно. Со временем все поведаю». «Вот и хорошо», — я кивнула. На самом деле я как-то тоже чувствовала себя слегка опустошенной.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 Пока, Вик. Мы к Оси вернёмся, тогда поболтаем. Наташа махнула мне на прощание рукой. Счастливого пути и не похони пера. К чёрту. Привычно отозвались те, кто меня услышал. Эйлорд, что хотел профессор? Дорогу уточняла, куда лучше податься. Говорил, что у него карта Ферина старая. Ещё спрашивал про новости. Только я и самых не знаю. Тимар всё объяснил. Понятно, ладно. Тогда на сегодня отбой, да? Мы разбрелись по комнатам, а я, прихватив Филимона под толстая пузика утащила его к себе в комнату. «Филь, слушай, вот ты же магическое животное». «Да». Он с подозрением уставился на меня желтыми глазищами. «А вот как ты думаешь, если бы у меня вообще-вообще не было способностей к магии, я могла бы иметь фамильяра? Ведь как-то же ты меня почувствовал и нашел». «Ну, — задумался он, — я сначала открытие перехода почувствовал». «Такая волна была, что ты!» «А так как хозяйки его всегда женщины, я и подумал, что ей понадобится фамильяр, и отправился в путь. Уже в листянках тебя почуял. Ты таким огоньком переливчатым светилась, как радуга. Красиво!» «В Ферине так только феи светятся. А потом оказалось, что ты с земли. Да и ты сама мне сказала, что нет у тебя способностей к магии». Я расстроился, конечно, но подумал, что это неважно. Светишься же, переходом управляешь. Так какая разница? А я и сейчас свечусь? Разумеется, — фыркнул он. Не сама ты и не аура. Аура у тебя простая, как у человека. А свет души. Свет души? У феи это так называется. А как у людей, я не знаю. Задумчиво пошевелил он хвостом. Ты бы этого хмыря поспрашивала? «Он хоть ископаемый реликт, но всё ж таки маг». «Филя!» — прыснула я со смеху. «Где-то слов-то таких понабрался. Ископаемый реликт — это ж надо!» «Ну а чё?» — фамильяр тоже хихикнул. «Скажешь, нет?» «Скажу, да. Но ты смотри, не ляпни ему это, а то он товарищ нервный, кто его знает, как это реагирует». Мы с котом переглянулись и тихо рассмеялись. «Да, тип оказался занятный кивнул кот.